В своих ответах, представленных на рассмотрение царя 15 августа 1662 года, Лигарит обвинял Никона по всем пунктам. О вине царя за несмещение Никона Лигарит высказал мнение, что если у того была какая-то весомая причина для оттягивания этого, то он не совершил смертельного греха, но он все же грешен поскольку его бездействие вводило многих в соблазн, а священнослужители и баряи совершали великий грех, не убедив царя действовать. Чтобы держать дело Никона под своим постоянным контролем, царь Алексей доверил вести его тайному приказу. 21 декабря 1661 года царь окончательно решился созвать новый церковный собор при участии восточных патриархов, начало заседаний которого предварительно было намечено на май 1663 года. Комиссия, назначенная для расследования жалоб против Никона, состояла из боярина Салтыкова, думского дьяка Алмаза Иванова, думского дворянина Елизарова, Идьяка Голосова. Ее возглавлял архиепископ Рязанский Илларион. Соловьев, том 11, стр. 231, Зазыкин, том 3, стр. 64-65. Комиссии было поручено собрать сведения по поводу предполагаемого незаконного приобретения Никоном церковной и монастырской собственности икон, сосудов и денег, неточностей в церковных учебниках, изданных печатным двором в период патриаршества Никона, местонахождение книг, собранных на Ближнем Востоке Арсением Сухановым. Были разосланы циркуляры всем настоятелям русских монастырей, чтобы те представили данные обо всех поступлениях денег и имущества по приказам Никона. Частные жалобы, вроде тех, что исходили от Сытина и Бабарыкина, тоже принимались комиссией во внимание. Тем временем лигориду давалось задание подготовить вопросы и восточным патриархам, чтобы получить их мнение о делах Никона. Этот текст был готов к июлю 1663 года. Соловьёв, том 11, страница 237, Зазыкин, том 3, страница 68. Вопросы формулировались в общих выражениях. Имя Никона не упоминалось, чтобы не приводить патриархов в смущение, когда они будут давать ответы, но во всех вопросах намеренно подразумевали Никона, Благодаря использованию таких слов, как «Должен ли местный епископ или патриарх быть послушным царю во всех политических вопросах, так чтобы в государстве был один правитель или нет?» Что, если епископ из гордыни называет себя государем? Может ли епископ или патриарх управлять государственными делами? Может ли епископ, если он снял с себя свой сан, снова присвоить его? Для того, чтобы в дальнейшем повысить свой престиж в Москве, Легорит обеспечил себя грамотой, в которой было сказано, что патриарх Константинопольский якобы даровал ему титул экзарха и уполномочил его быть представителем Константинопольского престола на предстоящем разбирательстве дела Никона. Лигарит получил этот документ через своих константинопольских друзей. Карташов, том 2, страница 206. Главка 2. Правительство посчитало необходимым полностью изолировать Никона, и, вдобавок к аресту, оно запретило какие-либо контакты между ним и его московскими друзьями, а также между ним и восточными патриархами. Бояре попытались использовать оппозицию по отношению к Никону со стороны старообрядцев и тех, кто втайне симпатизировал им. Представляется, что Лигорит помог боярам организовать анонимную петицию к царю от лица русских епископов. Она была составлена не позднее мая 1663 года, очевидно, епископом Вятским Александром, который был известен своими связями.